Против этого я самым решительным образом протестую. — Вы путешествовали по Франции как честный гражданин и высокое должностное лицо Османской империи? — спросила королева Ригенша. — Никоим образом, мадам, — ответил Петр. — Во Франции я находился инкогнито. «А так стало быть инкогнито», — произнесла королева Регенша и словно в огорчение покачала головой, прикрытой вдовьим чепчиком. «В этом-то состоит ваша беда, господин де Кокон. Официальный визит одного из самых высоких представителей Османской империи мы приняли бы со всеми надлежащими почестями».